Глава 24. В этом городке все реально бесят, чокнутые какие-то, помешанные сами и явно сговорились свести с ума и меня, начиная с этой их аж вязнущей на зубах чрезмерной вежливости и общительности и заканчивая тем, что они меня откровенно дурят. Все от картавого шерифа, или как там он у них в Канаде обзывается, подкатившего ко мне с тактичным, но все же допросом «Зачем я сюда припёрся?», а потом с невозмутимым видом сбрехавшего мне, что понятия не имеет ни о какой Мари Дюпре. Я ему даже поверил поначалу. Но мало ли, а вдруг Алена чего перепутала? Она же у нас слегка «того». Но потом окружающие стали вести себя еще более странно. Мало того, что пялились на меня как на двухголового, так еще через одного доставали расспросами и своей жизнерадостной болтовней. Причем с моих ответных вопросов соскакивали, утверждая, что о моей рыжей знать не знают, и вообще у них тот рыжий, отродясь, не было. И это при том, что в этом карликовом городке, похоже, все друг друга знают. И по глазам же вижу, что врут, вот только не пойму, почему. Ладно, есть у меня подозрение, что дело все в моей мрачной неприветливой роже, к тому же подрихтованной мелким. Я сейчас и у себя бы доверия особого не вызвал». Кем они меня посчитали? Каким-нибудь засранцем-хейтером, что притащился следом за Мари домой? По какой еще причине им дружно вдувать мне в уши? Или все же это действительно какой-то не тот Шервуд? Сколько в этой чертовой Канаде этих Шервудов? «Добро пожаловать в Шервуд, молодой человек!» «О, видали, и вот так тут все время!» Вы к нам, проездом, в гости или же с более серьезными намерениями. В этот раз ко мне прицепился крепкий дедок, который вышел из дверей своей мясной лавки, причем уверен, именно для того, чтобы докопаться до меня. Следом лениво вывалилась жирнющая серая кошка и направилась ко мне, тоже очевидно пожелавшая принять участие в общегородской операции достанем Саважа». Серьезными! буркнул я, хмурясь. «Ещё с какими серьезными? И бог даст в них преуспею, если вы все меня дурить прекратите!» «Ален Амеди! Лучшее мясо в Шервуде!» Протянул он мне руку для приветствия, одновременно указывая на вывеску, продолжая улыбаться так, будто я его давний потерянный и внезапно обретенный родственник. «А вы чем планируете заниматься?» «Эх, была не была. Попробую схитрить». «Да вот, ищу одного человечка, который сказал, что у вас тут в городе нет автомастерской, специализирующейся на байках», — выдавил я, молясь, чтобы мой голос звучал достаточно убедительно. «А я как раз по байкам. У нас в Штатах последнее время это прям раскрученная тема, знаете ли». «Да вы что!» — неожиданно оживился месье Амеди. «Вы занимаетесь байками? Слушайте, а тюнинг вам как? По силам? Просто, понимаете, я тут как-то случайно смотрел одно шоу, но ну, из ваших э, штатовских. Так там ребята прямо круто байки тюнингуют. Ох, один там был, ну просто...» Дедок закатил глаза, причмокивая словно смаковал на языке их чертов кукурузной виски, от которого у меня вчера глотку огнем опалило. Чуть не раскашлялся, как сопляк, впервые хлебнувший крепкого. «Это какой?» — невзначай подтолкнул я разговорившегося шервудца. «Он такой-такой весь черный матовый, как...» «Ночной зверь!» — ухмыльнулся я. Это мой любимый проект, но дается непросто. В смысле, любимый? Кевин Доэрти, главный механик проекта «Адские механики», того самого шоу, которое вы упомянули. Протянул я руку первому адекватному, слава богу, канадцу. Боже, боже, Доэрти, Кевин, тот самый Саваж! «Автор чужого хищника, алые красотки и ночного зверя!» — сплеснул руками мясник и засуетился. «Вас не узнать! На экране вы кажетесь более благодушным! Я бы сказал, э, сейчас, заходите! Что это мы на пороге разговариваем? Люси!» Гаркнул он вдруг так пронзительно, что у меня аж в ухе зазвенело. «Люси! Немедленно принеси нам мой особый кофе на двоих!» Толстая кошара, недовольно зыркнув на хозяина, вальяжно перекатилась и поплыла лениво, подергивая хвостом в сторону служебных помещений. «Ха, кофе будет делать она?» «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь!» Бегал вокруг меня Ален, подвигая стульчик, стоявший рядом с одним из двух небольших круглых столиков внутри лавки, как будто я нежная барышня. «А не желаете ли попробовать моего фирменного бекона? Вот этими собственными руками делаю!» И он покрутил у меня перед носом аккуратными пухлыми лапками, совершенно не похожими на руки мясника. В этот момент тихо скрипнула дверь, ведущая во внутреннее помещение магазинчика, и из-за прилавка снова появилась хвостатая подружка. Сев прямо рядом с хозяином, она широко раскрыла пасть и издала утробный рявк. Ни хрена себе! Так и подавиться можно!» «О! А вот и кофе готов!» — радостно завопил мой нежданный собеседник, а я с подозрением уставился в наглые кошачьи зенки. Будто, проверяя мои нервы на крепость, эта шерстяная скотина подошла ко мне. Поёрзала пушистой задницей по полу, и вдруг с неожиданной для такого пузана легкостью взлетела ко мне на колени, не просто развернувшись ко мне кормовой частью, а еще и настойчиво тыкаясь кончиком пушистого хвоста в нос. Твою мать, И как мне теперь ее скинуть? О, какая прелесть! она вам доверяет! Это редкое-редкое явление. Моя девочка абы к кому на руки не пойдет. Даже погладить не каждому себя разрешает. А уж самой запрыгнуть на колени и повернуться самой беззащитной частью. Месье Дайерти, я должен срочно позвонить нашему Жаку. И вот вы что хотите сказать? Не бесит? Ну реально же чокнутые какие-то. Прежде чем умотать в подсобку, Ален плюхнул на стол сваренной загадочной Люси кофе. С учетом того, что кофе я сегодня выпил всего одну чашку, это угощение было кстати. Но я и хлебнул его, как привык. Сразу большой глоток. Блять, да что это такое? Они и кофе варят на этой кукурузной отраве!» — Месье Дуэрти, только вы поаккуратней. Я туда добавил своего домашнего виски. Прилетело запоздалое предупреждение. — Зато в миг согреетесь. — Ага, и согреюсь, и разомлею, и даже кошку твою поглажу. А скотина вовсю топталась на коленях, низко урчала и терлась лобастой башкой о руки. Но не скидывать же мне ее. Только-только контакт с хозяином наладил. Хвост по-прежнему елозил по моей небритой роже, заставляя отфыркиваться и уворачиваться от лезущих в нос щекотных шерстинок. Несколько непривычный к такому навязчивому вниманию, я слегка откинулся и мельком глянул в окно. Блять, Это что, дизель?» Или у меня глюки после фирменного кофе. Подорвавшись, я понесся на улицу, пересадив пушистый кусок недовольно мрявкнувшего сала на свое место. Кто-то, видимо, ни хрена у нас не усваивает четкий отвалинах посыл, раз нарисовался тот. Но ничего, мне облегчить процесс понимания не влом, брат же, все-таки, как не позаботиться. — Какого хрена? — рявкнул, становясь посреди местной узкой улочки напротив дизеля. — Я тебе, по-моему, яснее ясного сказал. На эту дорогу и не помышляй сворачивать. — Привет и тебе, братан! — оскалился в своей нарочито-бесшабашно-глуповатой манере родственник и посмотрел мне под ноги. «Гляжу, друзья, и ты все же заводить научился! Не из числа людей, но хоть с чего-то начал!» Я зыркнул на мохнатую толстуху, прямо-таки прилипшую к штанине моих джинсов, и аккуратно отступил подальше. И когда она только выскочить за мной успела, и чего пристала-то? «Слушай, Рон!» «Я реально не настроен на твои придурочные шуточки, и ни хрена тебе тот не рад!» Ткнул в его сторону пальцем, напуская на себя самую из угрожающих рож. «Ладно, попытался, потому как меховая зараза опять притёрлась к моей ноге, отвлекая. Вот как, бля, запугивать кого-то с кошатиной, умильно трущийся, а тебя?» «Или что ты сделаешь, братан?» Натравишь на меня свою новую подружку, швырнешь в меня ею. Всего лишь наваляю тебе так, что лыбиться какое-то время не сможешь. Я же не живодер котиками кидаться. Ага, ну да, морды людям бить куда гуманнее, чем животных мучить, как ни в чем не бывало, продолжил глумиться белобрысый идиот. А что поделать, если до этих людей по-другому не доходит? О! Кстати, о людях, ты заметил, какие все тут? Бесящие. Ну, при чем тут приветливые, дубина, улыбчивые, доброжелательные, прям как наша Мари. Да какая она ваша? Потому что она тут выросла. Вот в этом всем. Ты мне к чему по ушам сейчас катаешься? К тому, что вот эта атмосфера для неё родная, сечёшь, а не рявканье и придирки одного застрявшего в своих прошлых обидках. «Так!» — действительно рявкнул я. «Кончай это! Я никому из вас ни в чем не обязан отчитываться. Думаешь, если бы не осознал это, то приехал бы сюда?» «Братан, такого, как ты, за раз не перевоспитаешь и не вылечишь». «Сколько ты продержишься, чтобы не начать опять душить нашу лучезарную девочку своей мрачностью, ревностью, недовольствами! Признай, что ты не сможешь сделать ее счастливой и дай попытаться другим! Отвали! Она моя девочка! Моя!» Сам момент, как я подскочил к брату и схватил его за грудки, встряхивая, пронесся мимо моего сознания. И «Я буду работать над этим, но это не ваше дело!» «Не потянешь!» Нагло ухмыльнулся мне в лицо Дизель, искушая ему врезать как никогда прежде. И я таки не удержался. Залепил ему в переносицу лбом, чтобы стереть эту ухмылку. «Сука!» Он отшатнулся и тут же ответил мне ударом кулака в челюсть тачнёхонько туда, куда до этого попал мангуст. — Не лезь к нам! — заорал я на него и тут же осекся, заметив, как из подъехавшего потрёпанного пикапа вывалилось двое широкоплечих верзил с подозрительно знакомыми карими глазищами, впившихся в нас явно несвойственными всем местным далеко недружелюбными взглядами. То есть никакая Мари Дюпре здесь не живет, и вообще рыжих отродясь в этом грёбаном Шервуде не было, говорите? Могу поспорить это по нашу душу. Утерев кровь под носом, обрадовался Рон. По мою, буркнул я. Да ладно, не жадничай. Мари говорила, у нее семь братьев, всем хватит. Я не стану бить братьев моей женщины. Даже не вздумай их провоцировать. А судя по выражениям их лиц, этого и не потребуется. Но и кто из вас двоих смертники виноват в том, что нас печенюшками завалили?» Приблизившись, спросил тот, что постарше, сжав здоровенные кулачищи. «Слушайте, мужики!» — начал я, намереваясь в какой то веке попытаться вести мирный диалог. Но чертов дизель перебил меня. — Какие такие печеньки? — Имбирные. — тяжело уронил второй здоровяк. — А это пипец как плохо. Для него. И ткнул в меня. — Мне нужно увидеть Марии. Плюнул я нахождение кругами. «Сомневаюсь, что тебе будет чем смотреть, когда мы с тобой закончим!» Противники подступили ближе, а белобрысый болтун сразу же встал со мной плечом к плечу. «Я не драться сюда приехал, а исправить то, в чем успел налажать!» «А у тебя типа выбор есть!» — фыркнул здоровяк номер раз. Виск тормозов заставил нас всех отвлечься, и я выругался сквозь зубы, заметив знакомую красавицу Импалу. Шевроле Импала, примечание авторов, принадлежащую нашим братьям и Из салона вывалились Фино и Ноа, неожиданно превращая все происходящее в какой-то фарс. Потому как оба с каких-то херов напялили на себя одинаковые черные строгие костюмы с белыми рубашками и галстуками, на глазах темные очки, но чисто пресловутые люди в черном. Вы то чего припёрлись? Изумленно спросил их Дизель, опережая меня. Да ещё и в таком виде. Ну, а мы так поняли, что тут назревает важный торжественный момент, так что все соответствует. Точно, поддержал один из братцев Марии, начав ухмыляться уже не так зло. Хоронить вот этого будем, так что все правильно. Какой еще момент? Не обращая внимания на него, спросил я. «Типа ты будешь делать предложение нашей Марии? Это же торжественное событие!» «К тому же у нас все равно больше ничего чистого не нашлось!» — беспечно пожал плечами Ноа. «Это потому, что на этой неделе была твоя очередь тащить наше барахло в стирку, а ты забил!» — обвиняюще ткнул его в плечо Фина. Если вы думаете, что эти двое ряженых помешают нам накостылять вам, — оборвал болтовню Тимона и пумбы старший Дюпре. Никто никому тут костылять не будет, перекрыл я его голосом. Черта с два мы тебе спустим просто так имбирные печеньки. Будущие шурины, не подозревающие о неизбежности грядущего родства, Подступили совсем близко, так что, похоже, все же драки не избежать. Ну и как мне потом еще и за это перед драконяшей моей оправдываться? «Так, секундочку!» — перекрыл наш взрывоопасный голдёж повелительный Рявк, невесть откуда взявшегося Ронни, который направил на нас объектив своего дорогущего телефона. «Без моей команды шоу не начинать! Только попробуйте мне испортить такой замечательный момент за паров рейтинги, и я вас заставлю все повторять по новой!» Скоренько что-то подкрутив, он махнул рукой и отдал команду. «Все готовы! Камера, мотор!» Я, уже совершенно ошизев от степени безумия, которого за считанные минуты достиг весь этот бардак вокруг, уставился на нашего продюсера, разряженного опять по своему обыкновению в пух и прах, и, заметив за его спиной еще и мелкого с женой и рози, пропарил кулак одного из дюпре, что влетел мне в челюсть. Опять. «Слава богу, теперь хоть с другой стороны!» «Да они, сука, издеваются! Я пока доберусь до моей гавкучки и говорить не смогу, буду только выразительно мычать!» «Ни за что! Ни ради кого или чего бы то ни было в этой жизни, я не стерпел бы такого и не оставил бы без ответки! Ни ради кого, кроме моей рыжей сукупки родной!» поэтому не только не двинул депре, но и дизеля остановил. А вот жирную мохнатую кошатину, о которой забыли в пылу конфликта, сдержать было некому. И она пулей метнулась вперед и вверх, повисая э, -э, -э прямо на ширинке джинсов, врезавшего мне брата Мари. Его дикий вопль услышал наверняка весь город. «Боже, это даже круче, чем я мог рассчитывать!» Счастливо подвел черту, снимавший все Ронни, пока я спасал причиндалы будущего родственника. «А теперь, может, пойдем и выпьем все вместе?» «Всем стоять, где стоите, юки вейх!» «Жак, дружище, вот этот замечательный юноша!» «Нет, не окровавленный, а рядом, с подбитым глазом, э -э -э, с двумя подбитыми глазами!» «Да, тот самый, на которого ты наставил пушку!» «И есть месье Дойерти из адских механиков, что наверняка сможет реанимировать твоего любимого Харлея!» «Какой, мать его, цирк!»